Глава седьмая. Тимур. «Удачи, друг!» Я крепко сжимаю ладонь Шилова и, напоследок, получив от него увесистый шлепок по голой спине, проскальзываю в просторное светлое помещение университетского бассейна. Оно раза в полтора больше моего предыдущего зала, а наверху даже есть балкон, где сгрудилась толпа приветственно визжащих девчонок. И я без труда выхватываю из этой пёстрой разноцветной массы облокотившуюся о перила Славку, хоть обычно и не вижу ничего перед заплывом и никогда не различаю знакомых лиц. Осознание того, что девушка пришла за меня поболеть, по крайней мере, так мне хотелось думать, расползается в груди приятным тёплым пятном». И я даже нарушаю собственные правила, отвлекаясь на то, как позади негромко переговариваются два первокурсника, занимавшиеся плаванием в школе Олимпийского резерва. Я не недооцениваю их, несмотря на менее спортивное телосложение или имеющийся у меня за плечами соревновательный опыт, потому что любого соперника надо уважать и каждый раз выкладываться на полную. Иначе рискуешь потом кусать локти на скамейке запасных или, чего хуже, в другой секции. Правда, не все собравшиеся так считают. «Готов проиграть!» — кричит мне Слонский, лучший друг местного царька Ефима Абашина, самонадеянно скалясь и кривя пухлый рот. Но я не поворачиваюсь, спокойно занимая место слева от него и стряхиваю с кистей ненужное напряжение. Вода нас рассудит. «На старт!» Звонкая команда стартера врезается в барабанные перепонки, и я застываю в привычном положении, сосредотачиваясь лишь на своей дорожке. Я не умею проигрывать. И не хочу. Особенно сейчас, когда жгучий взгляд, проникший под кожу Авериной, упирается между лопаток и подгоняет вперёд. Марш в моей голове звучит одновременно с раскатистой сиреной. И я птицей слетаю с тумбочки, уже через мгновение сливаясь с любимой стихией. И больше нет ничего вокруг, кроме заветной цели, маячащей впереди. Ни конкурентов, ни скандирующей что-то там публики, ни даже скрестившего пальцы за спиной Кирилла, мнущегося рядом с тренером. Есть только я, скорость и волны, расходящиеся кругами от мощных грибков. И безграничная уверенность в том, что к финишу я приду первым. И я понимаю, что не ошибся, когда моя ладонь в отточенном до автоматизма движении касается бортика. Пальцы ложатся на поручни, а тело само выбрасывает меня вверх. Может, это не рекорд, но соперников я точно обставил. Парни из школы Олимпийского резерва финишируют с небольшим запозданием. А перед стартом позёр так и вовсе барахтается где-то на середине. «Хорошее время, Громов! Будем работать!» За оглушительным визгом с трибун я едва различаю слова тренера. Сухощавого мужика лет 45, без единого седого волоса в чёрной смоляной шевелюре. Он буравит меня нечитаемым взором, вертит в длинных пальцах узкий кусок картона и, судя по разрезавшей лоб линии, что-то просчитывает. И я чего отчего-то ловлю себя на мысли, что с наставником мы обязательно сойдёмся». «После того, как я прокляну решение остаться в спорте и десять раз выплюну лёгкие после изнурительной тренировки, да». «Ты вытащил счастливый билет, бро. От девчонок отбоя теперь не будет». «Доверительно сообщает мне Шилов, пока мы направляемся к раздевалке. Но я от него отмахиваюсь и скрываюсь за дверью» умалчивая, что из всей толпы меня интересует только одна. И вряд ли ему это понравится. Я наскоро стираю с тела капли воды и влезаю в свободные спортивные штаны и футболку чёрного цвета, беспечно насвистывая незатейливый мотивчик, услышанного утром по радиохита. Не собираюсь сушить мокрые волосы и последним вываливаюсь в тесный коридор в противоположном конце которого замерла моя проблема на ближайший семестр и моя главная мотивация. И я чего то не удивляюсь, что в присутствии славы я больше не контролирую свои инстинкты, превращаясь в ходячий тестостерон. По крайней мере, парни предупредительно расступаются и пропускают меня вперёд. Решила поздравить меня принцесса. Я нависаю над шумно-сопящей Авериной, упирая ладони в стену рядом с её головой. Втягиваю ноздрями аромат лимонника и чайного дерева и буквально дурею от этого запаха. Сокращаю расстояние между нашими телами и окончательно забиваю на то, что мы со Станиславой мешаем ребятам покинуть помещение. Подождут. «С победой тебя, Тимур!» – роняет она ровно. И хрипотца в её голосе бьёт по моим нервным окончаниям и снова воспламеняет кровь, в которой до сих пор гуляет эйфория от выигрыша. Не замечая никого, я наклоняюсь ещё ниже, трусь носом о Славкин нос и теряюсь в сером море её пленительных омотов. И всё в этом моменте идеально, кроме придурка за нашими спинами, роняющего на пол бутылку и отвлекающего меня от уверенной. Фак. «Отель через дорогу напротив!» Пожимает плечами Слонский, пиная носком модных светло-голубых кет осколки стекла. И мне не терпится впечатать кулак прямо в его массивный круглый нос. Но я одёргиваю себя, возвращая внимание Стасе, и аккуратно отодвигаю её в сторону от прохода, чтобы эти любители лезть не в своё дело поскорее свалили. И если пловцы быстро высыпают в коридор, то худая светловолосая девчонка в смешном тёмно-красном свитере с изображением оленя совсем не желает оставлять нас наедине. Она разве что не подпрыгивает от распирающего её любопытства и явно из последних сил удерживает язык за зубами. «Беги, Лия, я догоню!» Лукавая улыбка касается уголков славянных губ, в её глазах пляшут самые настоящие черти. И в этот самый момент я чётко осознаю, что просто не могу отдать Аверину Шилову. Что бы ни предписывал наш негласный мужской кодекс, и какими бы разногласиями это ни грозило мне в обозримом будущем. Плевать. Сегодня я обещал парням зависнуть с ними в баре, а завтра ты идёшь со мной на свидание. Заберу тебя всеми. Я выдыхаю Станиславе прямо в рот, стоит её вертлявой подруге Ягазе скрыться из виду, и требовательно мажу пальцем по нежной щеке. Сцеживаю негромкое ругательство сквозь зубы, нехотя отлипаю от девушки и размашистыми шагами удаляюсь прочь от раздевалки, в попыхах натягивая излюбленную кожаную куртку. Нельзя позволить себе переиграть планы и послать договорённости к чертям раз теперь мне здесь жить и тереться с пацанами бок о бок в бассейне. «Ну, наконец-то! Копаешься, как девчонка!» Закатывает глаза к пасмурному тёмному небу Ванька, один из олимпийцев, вместе со мной принятый в сборную, когда я спускаюсь вниз по обледенелым ступеням и хватаюсь за ручку массивного чёрного внедорожника» за рулём которого расположился второй олимпиец, взятый добрым Алексеевичем на испытательный срок. И, как ни странно, атмосфера внутри добротного дорогого автомобиля царит дружеская. Хоть какие-то полчаса назад мы с парнями бились за пальму первенства. «Не, интеллигент, но ты, конечно, крутой!» — восхищённо роняет наш водитель Артём, прилепив ко мне новое прозвище, пока я пристёгиваю ремень безопасности под их с Иваном нестройный хохот. Наверное, пора что-то в себе менять, чтобы не так сильно выделяться. Дорога до небольшого шумного бара в 15 минутах езды от универа проносится незаметно. А внутри, за дубовым столом, нас троих уже ждёт довольный Шилов, заказавший креветки с лимоном, крылышки в соусе терияки и пару бокалов тёмного нефильтрованного пива. Что ж, судя по всему, кто-то поедет домой на такси. И я падаю рядом с Кириллом на твёрдый деревянный стул, пропуская мимо ушей весёлая «С победой чемпион». И впервые отстранённо оцениваю внешность приятеля. Аккуратный ровный нос, высокий лоб, широко посаженные карие глаза и отросшую чуть волнистую шевелюру каштанового цвета. Интересно, не появись я, он бы мог понравиться Славке. «Пить будешь?» Спрашивает Шилов, прикладываясь к хмельному напитку с пенной шапкой, и долго роется в карманах свободного светло-серого пиджака. «Я же уверенно отказываюсь, складывая руки на груди, и со всей ответственностью заявляю, что и без того сегодня пьян. Правда, не уточняю, что не из-за победы, а из-за вскружившей мне голову Станиславы». А дальше вечер идёт своим чередом. Парни травят фантастические байки, я фиксирую информацию о тех, с кем придётся учиться в одной группе. И почти уже решаюсь сказать Шилову, что, кажется, влюбился в Стасю, когда Ванька с Тёмой отлучаются в туалет. Но Кир вдруг издаёт победоносный клич и тычет мне в нос, извлечённый непонятно откуда бархатной коробочкой тёмно-синего цвета. «Это что? Славке хочу подарить. Как думаешь, порадуется?» Лежащий внутри браслет изящного плетения, конечно, не обручальное кольцо, но желание откровенничать испаряется. А вот жажда исчезнуть из шумного паба, напротив, неумолимо растет.